Джеймс слушал сестру все с тем же угрюмым видом и ничего не говорил в ответ. Он уезжал из дома с тяжелым сердцем, но хмурился он не только из-за предстоящей разлуки. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибилле угрожает опасность. От этого молодого Дэнди, который за ней ухаживает, ничего хорошего ждать не приходится. Он ведь джентльмен». И уже поэтому Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то врожденного инстинкта, им не вполне осознаваемого, а потому и всевластно. К тому же, зная легкомысленный и тщеславный характер матери, он видел в этом потенциальную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы очень любим родителей, взрослее начинаем их осуждать, но прощаем их крайне редко. Джеймсу давно хотелось задать матери один вопрос, вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Случайная фраза, услышанная им в театре. Глумливый шепот, донесшийся до его ушей однажды вечером, когда он ждал мать у входа в артистическое фойе, породили у него целый ворох пугающих подозрений. Даже воспоминание об этой минуте обожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул теснее брови, так что между ними образовалась глубокая кленообразная морщина, и с гримасой боли закусил нижнюю губу. — Ты меня совсем не слушаешь, Джим? — воскликнула Сибилла. — А я стараюсь. Строю для тебя такие чудесные планы на будущее. Ну, скажи мне хоть что-нибудь. — Что, например? — — Ну, хотя бы пообещай быть хорошим мальчиком и не забывать нас, — ответила с улыбкой Сибилла. Джеймс пожал плечами. — Скорее ты забудешь меня, а не я тебя. Щеки Сибиллы залил румянец. — Что ты этим хочешь сказать, Джим? — Да вот, говорят, у тебя появился дружок. Хотел бы я знать, кто он такой. Почему-то мне о нем ничего не рассказывала «Чует мое сердце. К добру это знакомство не приведет». «Прекрати, Джим!» — воскликнула Сибилла. «Ты не должен плохо о нем говорить. Я люблю его». «Тебе даже имя его неизвестно!» — проворчал Джеймс. «И все-таки кто он такой? Я, кажется, имею право знать его звать. Прекрасный принц. Правда чудесное имя. Запомни его навсегда». Глупый мальчик, если б ты увидел моего принца, то сразу бы понял, лучше его никого нет на свете. Вот вернешься из Австралии, и я вас обязательно познакомлю. Он очень тебе понравится, Джим, он всем нравится. Ну, а я, я люблю его. Как жаль, что ты сегодня не сможешь пойти в театр. Он обещал приехать, и я сегодня играю Джульетту. Ах, как я ее сыграю! Да только представь себе, Джим, до да чего это замечательно — быть влюбленной, играть Джульетту, да еще когда в зале присутствует он. Какое счастье играть для него! Я сегодня заставлю рыдать всю публику, я приведу всех в восторг. Любить — значит превосходить самого себя. Этот ужасный мистер Айзекс будет кричать, она гений всяким бездельникам, которые вечно толкутся у него в баре. Он всегда верил в меня. Ну, а сегодня я даже для него окажусь с откровением. Я это чувствую. И все это для него, только для него, для моего прекрасного принца, моего возлюбленного, моего божества. Я чувствую себя такой бедненькой рядом с ним. Впрочем, бедность, богатство, какое это имеет значение? Пословица говорит, бедность ползает через дверь, а любовь, влетает в окно наши пословицы следовало бы переделать их придумывали зимой а теперь лето хотя для меня сейчас весеннее время настоящий праздник цветов под голубым небом но он же джентльмен враждебно произнес джеймс он принц воскликнула будто пропела сибила и этим все сказано Он хочет поработить тебя, а я содрогаюсь при одной только мысли быть снова свободной. Остерегайся его, Сибила. Увидев его, невозможно не боготворить его. Узнав его, невозможно ему не верить. Вижу, сибил он совсем лишил тебя разума. сибил рассмеялась и взяла его под руку. — Мой дорогой брат, ты рассуждаешь, как столетний старец, Когда-нибудь ты и сам полюбишь, и тогда поймешь какое-то волшебное чувство. Но ну, не дуйся, прошу тебя. Ты бы радоваться должен, что хоть и уезжаешь из родного дома, можешь видеть меня такой счастливой. Для нас жизнь всегда была не сладкой. Ничего, кроме трудов и лишений, мы с тобой до сих пор не знали, но теперь все будет иначе, и мне не надо уезжать в поисках нового мира, как тебе. Я уже обрела его здесь. Смотри! Освободилась с места. Давай сядем и будем смотреть на прохожих. Они так нарядные и модно одеты.